В литературе по телометрии и соматической инженерии эпохи было заметно явное влияние доктрины Дондерварса. Ненадежность естественного организма, его синилизационное движение к смерти, тирании старых инстинктов над возникшим позднее разумом — все это подвергалось яростной критике, а более специальные труды,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 Согласно некоторым критикам, антропогенез был вызван землетрясениями, из-за которых все поголовно падали светок, а значит люди возникли на манер яблок-падалиц. Ну, разумеется, все это были грубые упрощения, но поносить эволюцию считалось хорошим тоном. Тем временем гипротепс усовершенствовал внутренние органы, улучшил рессорные качества позвоночника и укрепил его, приделывая добавочные сердца и почки. Но все это не удовлетворяло экстремистов, выступавших под демагогическими лозунгами далой голову», «мол, тесновато», «мозг в утробу», «потому что там больше места» и так далее. Самые горячие споры разгорелись вокруг половых вопросов.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 установил в городах и селах ящики для рационализаторских предложений. Проекты хлынули лавиной, штаты раздулись неимоверно, и спустя десять лет бюрократия так задавила автократию, что гипротепс разделился на главки, а затем на ведомства и управления. Вопли — ведомства обеспечения прекрасными лицами, пусик —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 Упускалось из виду, и то, что спроектировало одно звено, не стыковалось с продукцией других. Никто уже не мог охватить всю проблематику, сокращенно именуемую амба, автоморфический балаган, и чтобы положить конец этому балагану, всю область биотики отдали во власть соматическо -психического компьютера, соматическо-психического компьютера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 Эту границу мы уже оставили позади. Не забудь в нашей власти создавать какие угодно личности и умы. Мы могли бы, к примеру, методом кристаллизации, клонирования и сотней других творить существа, черпающие мистический экстаз непосредственно из своего бытия. И в их восторгах, адресованных трансцендентности, материализовать в некотором роде устремленность прежних молитв и обетов. Но такое тиражирование богомольцев было бы для нас бесцельным посмешищем. Помним, что мы уже не калечимся в кровь о стены, которые вследствие наших прирожденных телесных ограничений препятствуют нашим желаниям. Мы проломили их и вышли на простор безграничной свободы творения. Даже ребенок может сегодня воскресить умершего, вдохнуть дух в прах и лом, гасить и возжигать солнце, поскольку есть необходимые для этого технологии. А то, что не каждый имеет к ним доступ, как ты понимаешь, не представляет интересы для богословия. Предел возможностей сотворения заданной буквой Писания достигнут и, следовательно,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 И не в том миссии церкви, что обе трагедии свободы и рабства назвать векселями выплату, по которым гарантирует откровение и которые небесная бухгалтерия учтет с процентами. Представление о небесах как о щедром кассире и о пекле как долговой яме для неплатежеспособных должников — недолгое заблуждение в истории веры. Теодиция —